Фрица с самоход бросили, начали выскакивать. В буквально в тридцати шагах мы их всех перестреляли до единого. Потом завез в этот артштурм, посмотрел, все у него работает, развернул в немецкую сторону, еще и выстрелил разок. Засаженные вражеские танки нам давали деньги: командиру танка и механику по тысячи, остальным членам экипажа по пятьсот рублей.、И、я получал деньги. Пока воевали в Советском Союзе, все причитающиеся мне суммы я отдавал фонду обороны. Многие так делали. Патриотизм был мощный.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 Перед наступлением на город Веспрем бригада вела оборонительные бои. Мы стояли в местечке Чиднополото. Не уверен, что правильно запомнил, мы его называли Чёртова болото. Первому и второму батальонам Комбриг приказал закопать танки на линии обороны. Третий батальон находился во втором эшелоне. За нами в нескольких сотнях метров был спиртзавод, рядом с которым вел огонь батарея 152-миллиметровых гаубиц. Батальон мотострелков уже закрепился на рубеже, и для земляных работ нам в батальон выделили в помощь сорок человек. Я послал за ними две машины, а понадобилась всего одна. Все сорок человек влезли. Пацаны шестнадцать-семнадцать лет, худеющие. Разместили танковые окопы, они копают. Подхожу к одной группе. Полтора метра ростом, канопатый, курносый стоит паренек, опершись на лопату и меня не замечает. Эх, мама, родила бы ты меня на два года раньше или позже. Пацанам своим говорит. Я осматриваю на этих детей шестнадцатилетних и у меня камок в горле. Натуральные дети, им во дворе футбол гонять, а не в окопах гнить.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 Командовал мотострелками после погибшего Осадчева капитан Василий Иванович Горб. Хороший офицер. «Я на своем горбу всю войну вынес», — шутил он над своей фамилией. В Европе приходилось часто драться в городах. Тактика боя в городе принципиально отличается от полевой. Здесь танкист за каждым углом может ожидать выстрелы с фауст-патрона.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 Я отделяю батальон на штурмовые отряды, каждый взвод это считает отряд, и даю задание каждому отряду. Все работают по плану. Трудно было воевать в Австрии. В направлении Санкт-Пюльтен-Линц мы хорошо шли, ходка по хорошим дорогам. Но как только пытались взять южнее, в сторону убраться, начинались проблемы. Лесисто-гористая местность, дороги узкие, густые леса, горы, места очень удобные для засад. Немцы малыми силами успешно и столько обороняли эти районы. В Австрии я горел больше, чем где-либо за всю войну.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 Послышалась перестрелка, я отправил туда роту танков, сам остановился, чтобы сориентироваться. Бежит солдат, зовет меня в дом. Товарищ Камбат, посмотрите, что творится. Открываю дверь. На полу сидит пожилой лет пятидесяти австриец. На спинку кровати накинута удавка, и он на ней сидя повесился. Так запугали нами человека.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 Патполон вышел к реке Энц в районе города Шпремберг. Мост через реку уже был в руках американцев. По мосту на запад шли беженцы, среди которых, подозреваю, проскочило немало немецких солдат. Было обретание с союзниками. Я тоже подарил одному офицеру свои часы. Очень хорошие у меня были. Американец их, как увидел, у него коленки от радости затряслись. Он мне свои часы отдал. Не дорогие. Не помню, куда их дел потом.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 Интервью Домрачев